Глава вторая. Дай мне хотя бы шанс проявить себя. У тебя будет шанс, и не один. Но когда? Не сейчас. Слушай, ты говоришь мне это каждый раз. Тут отец перебивает меня. Хватит. Он садится в свою машину, демонстрируя полное отсутствие интереса к данному вопросу, да и ко мне в целом. Но прежде чем уехать, все-таки опускает стекло. Алексей, скажи, чего тебе не хватает? Ты даже не взглянул на мой проект. Алексей, зачем тебе все это нужно? «Гуляй, пока молодой. Получай от жизни удовольствие. Успеешь!» «Да что за чёрт? Я получаю удовольствие именно от этого. К тому же дело перспективное. Не смеши меня. Смешон сейчас ты! И не держи за идиота, я это ненавижу. Мне кажется, за идиота здесь держит меня. Тебе лишь кажется». Его Майбах почти бесшумно трогается с места, а я продолжаю выкрикивать вслед. «Запомни это! Я не ты! И тебе не понять моих удовольствий!» Приваливаюсь к капоту своей машины и несколько минут стою неподвижно, соображая, что делать дальше. Собрался же с ним поговорить на равных. Показать, объяснить, убедить, доказать. Но он опять за свое. Сколько можно? Сажусь за руль. Сейчас только он способен меня понять и спасти. Путь. Мне нужен длинный и долгий путь. И без разницы, куда ехать. В салоне душно. Я включаю кондиционер, надеваю солнечные очки и вдруг вспоминаю про Шушу. Точно. Оль, привет. Как отдыхается? Да вот, чувствую себя дураком, что отказался от такого приглашения. Ждёте меня? Ха -ха -ха. Говоришь, всё ещё в силе? Осматриваюсь, решая, как лучше выехать отсюда, чтобы не задеть тачку какого-то умника, брошенную посреди дороги. Смотрю в зеркало заднего вида, наловлю там своё отражение. Ухмыляюсь. Уже еду. И сдаю назад. Вот чёрт. Что-то глухо бьётся о задний бампер, а потом недовольно хрустит под левым колесом. Опускаю голову на руль. В виски впиваются дужки очков. Снимаю их и откидываю на пассажирское сиденье Надеюсь, ничего серьёзного. Ни кошки, ни собаки, ни... Пф, даже думать о таком не хочется. Растираю ладонями лицо и выхожу из машины. «Ты совсем слепой, что ли?» доносится со стороны. Но я спешу убедиться, что никто не пострадал. Обхожу машину, заглядываю под колёса, а там какие-то коробки. Кажется, никто, если не брать в расчёт салат, который я размазал по асфальту. А потом замечают царапину на бампере. Чёрт. Оцениваю то, что лежит рядом, и понимаю, всё это ассорти для цветочного магазина. А девушки, которые сейчас прожигают меня взглядами, по всей видимости, головой отвечают за сохранность своих подопечных. «Простите, ради бога, я не хотел!» Стараюсь улыбнуться, как бы глупо это не выглядело. Ведь всё не так страшно и легко поправимо. Но одна из девушек настроена решительно. Она не собирается прощать меня ни за какие коврижки. Если есть бог на этом свете, есть и дьявол. И этот дьявол, кто бы мог подумать, ездит с выданными в преисподней правами и номерами тоже. Ухмыляюсь невольно, а она забавная. Ты издеваешься? Тебе весело. Ты не только слепой, но еще и тупой. Девушка кидается на меня с кулаками, но вторая успевает схватить ее за локоть. Еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. поэтому отворачиваюсь и улыбаюсь встречным прохожим. ты да посмотри, ему еще и смешно!» Я искренне прошу вас прощения и готов возместить все убытки. Обращаюсь ко второй девушке, которая способна более адекватно оценить ситуацию, и достаю из кармана айфон. «Вы только скажите, сколько я вам должен, и я сейчас же переведу необходимую сумму». А сам искоса поглядываю на фурию, готовую в любой момент разорвать меня на кусочки. Она реально смешная. Девчонка еще совсем, даже бровки домиком. Вся такая светлая от природы, но в душе, похоже, бунтарка. Спохватываюсь, запоздала. Слушайте, давайте я для начала помогу вам это всё занести, а то как вы сами-то? Да уж как-нибудь! Стараясь не реагировать на гневные выпады, продолжаю. А потом мы решим финансовую часть проблемы. Отправляю айфон обратно, наклоняюсь и как можно аккуратнее берусь за одну из уцелевших коробок. Куда прикажете доставить? Туда. Указывает на витрины неподалёку вторая девушка. Окей. Слышу, как они за моей спиной переговариваются, и из реплик понимаю, что это мама с дочкой. Заношу ценный груз в полупустое помещение. Похоже, это их магазинчик, и он еще даже не открылся. И возвращаюсь обратно. По пути замечаю, как маленькая злючка укладывает в коробку покалеченные растения, бережно смахивая с них землю. Простите меня еще раз. Не сдерживая очередного порыва извиниться. Дело в том, что кто-то бросил свою Киа посреди дороги. У меня не было выхода, кроме как сдать назад. Ваши коробки стояли слишком близко к моей машине, и их нельзя было увидеть в зеркало. Мне очень жаль. Правда, жаль. И я ни в коем случае себя не оправдываю». Мама смотрит в сторону Киа и рассеянно произносит. «С кем не бывает». Присаживаюсь на корточки рядом с ними, спеша помочь. Тянусь за кактусом, который лежит на черепках своего домика, в миллиметре от колеса. Кладу его на ладонь и пытаюсь пошутить. «Парень, ты не представляешь, как тебе повезло». «Да уж, повезло». Язвительно хмыкает девушка. Ясно вижу, что действую ей на нервы, поэтому отправляю чудом выживший кактус к его сотоварищам. Беру в руки надорванную коробку и прижимаю к животу как можно плотнее, чтобы еще и целую компанию зеленых колючих прыщиков ненароком не растереть об асфальт. Мама догоняет меня у входа. «Извините, как вас по имени?» Останавливаюсь. «Алексей?» «Алексей!» Голос ее дрожит, она от чего-то волнуется, но говорит мягко, без спешки. «Это вы должны простить меня за безалаберность». «Такия...» Она оборачивается и кивает в сторону красного авто. «Моя. Когда мы подъехали, места на парковке были заняты, и я решила временно приткнуться сбоку. Собиралась отогнать машину во дворы, как только выпадет свободная минутка, а потом забыла. Да и не было её минутки этой. И вот, сама виновата». От её признания мне становится жутко неудобно. «Мне тоже надо было быть более внимательным». Пожимаю плечами и пропускаю её вперёд, внутрь помещения. Она указывает, чтобы я поставил коробку к противоположной стене и вдруг обеспокоенно спрашивает. «Вы, наверное, спешите?» вспоминая про Шушу, едва заметно ухмыляюсь. Кажется, я уже никуда не тороплюсь. «Совсем нет?» «Тогда помогите нам с оставшимися коробками, и мы квиты». «Ничего себе квиты!» Слышу знакомое негодование совсем рядом. «Мам, ты серьёзно?» Девушка не смотрит в мою сторону. Все ее внимание обращено на мать. и Я могу поулыбаться в волю. Даже не знаю, что толкает меня на это. Вероятно, она провоцирует своим поведением. А может, ее по-детски вздернутый носик вызывает умиление. «Посмотри на него! Ему снова смешно!» Ловлю ее взгляд и замечаю, что глаза у нее тоже светлые. То ли серые, то ли серо-голубые. «Лина, я сама виновата. Во-первых, надо было парковаться по правилам. Во-вторых, не ставить коробки так близко к чужим машинам». «Мама!» «Не переживайте», — встреваю я в их диалог. «Я всё оплачу». Лезу в бумажник в надежде найти там пару солидных купюр. Заморачиваться с банковскими переводами мама, по всей видимости, не желает. «Этого хватит?» «Вы в своём уме? Я не возьму деньги!» Проявляет характер женщина и хмурит брови так же смешно, как её дочь. Мы выходим на улицу за оставшимися растениями. «Простите, как к вам можно обращаться?» «Лариса». сдержанно сообщает мама. отмечая что она похожа на двоюродную сестру моего отца, тоже Ларису, такая же стройная и ухоженная женщина. Мотаю головой и на ходу протягиваю ей деньги. «Лариса, вы еще даже не открылись, а уже…» «Мы давно работаем. Переезд!» Перебив меня, сообщает она довольно равнодушно, как будто заранее внесла графу убытки в распланированный бюджет. «Тем более… Что у вас там было? Кактусы, фикусы, крокусы, синеглазки?» «Синполии!» шипит злючка, совсем не понимает моего юмора. Под ее пристальным ревностным взглядом я беру узкую длинную коробку, кладу туда деньги, стараясь не навредить ни одному растению и с нарочито серьезным лицом отправляюсь обратно. «Лина!» Скользь одергивает мама и спешит следом за мной. «Вижу, вы не привыкли сдаваться!» Я останавливаюсь, кивком отвечаю на ее доброжелательную улыбку, а сам провожаю взглядом маленькую фурию, которая обгоняет нас, решив не терять времени даром, и лишний раз показать свою непоколебимость и независимость. Не верится, что в таком хрупком теле может скрываться разрушительная стихия. Хорошо, давайте так. Я напишу вам название растений, которые по стечению обстоятельств оказались у вас под колесами, а вы закупите все по списку. Женщина делает шаг вперед, увлекая меня за собой. И указывает на недра коробки. А так делать не надо. Снова киваю, но быстро спохватываюсь. «О, а если мне каких-нибудь чахликов подсунут, я вас снова подведу? Давайте я лучше перекину на ваш счет нормальную сумму с запасом, и вы сами все закажете у проверенных поставщиков». Пропускаю ее внутрь магазинчика. Она проходит, ставит плошку с зеленеющим кустом на стойку и отвечает с нажимом. «Нет, я тоже категорично. Сказала, что денег с вас не возьму, значит, не возьму. Так вот откуда у злючки такой характер». Смеюсь, не в силах противиться сам себе, и мама одаривает меня искренней улыбкой. «Тогда вот как мы поступим. Помимо списка у вас будут координаты оптовых баз, питомников и других наших поставщиков». Она отвлекается, что-то ищет за стойкой, а потом достает увесистую папку и окликает дочь. «Лина, все подробно распишешь и дашь явке пароля Алексею». «Почему мы не можем просто взять с него деньги? Хотя бы за моральный ущерб!» Недовольно отзывается девушка, продолжая расставлять на полках причудливые толстокожие кактусы. «Это даже не обсуждается». Может, так и впрямь было бы удобнее?» кивая в сторону злючки, обращаясь к Ларисе. «У нас и так два дня выпало из графика». В её голосе звучит мужская твёрдость. «Мотаться по базам я сейчас не намерена». «А, всё, понял. Нет вопросов. Раз вам так проще, то я всё сделаю». Отхожу немного в сторону, ожидая, когда моя новоиспечённая помощница будет готова уделить мне внимание. Она будто спиной чувствует мой неприкрытый взгляд и, обернувшись, испепеляет меня ненавистью. Что, так и будешь над душой стоять? Да, Алексей, вы пока можете ехать по своим делам. Расстановка растений займёт некоторое время, а это сейчас в приоритете. Давайте я вам позвоню, и мы договоримся об удобном для вас и для нас времени. Оставьте свой номер телефона, пожалуйста. Лариса протягивает ручку и листок бумаги. И паспорт тоже, вставляет свои пять копеек дочка. Лина! Который раз одёргивает её тактичная мама. Что, Лина? Он сейчас уедет, а ты, наивная, будешь искать его по несуществующему номеру». Пишу цифры, они прыгают туда-сюда. Еле сдерживаю себя, чтобы не рассмеяться в голос. А когда возвращаю обратно канцелярию, лезу во внутренний карман пиджака за документами. «Пожалуйста», — подаю девушке паспорт. «Это у неё шутки такие дурацкие», — спешит оправдаться Лариса. «Нет-нет, пусть будет». Стараюсь не смотреть на фурию, чтобы не спровоцировать новую волну негодования. «Для спокойствия».